18. Два года в гимназии дались мне куда труднее двух лет в средней школе. Мой класс, насчитывавший 42 ученика, был смешанным, большая редкость для той поры. Девочек было очень мало, и я никого из них не знала. Джильола, хотя и хвасталась, что тоже собирается в гимназию и непременно сядет за одну парту со мной, в конце концов решила, что должна помогать отцу и пошла работать в кондитерскую Салара. Из мальчишек я знала только Альфонса и Джино, но они трусливо сели за первую парту и сделали вид, что знать меня не знают. В классе постоянно стояла душная вонь, кисло пахло потом, немытыми ногами и страхом. Первые месяцы новой школьной жизни я ни с кем не обмолвилась ни словом, сидела молча, подпирая рукой прыщавый лоб или подбородок. «Мне досталось место на задней парте», откуда почти не было видно ни преподавателя, ни написанного на доске. Соседка по парте не знала, как меня зовут, а я не знала, как зовут ее. Благодаря учительнице Оливьера я обзавелась всеми необходимыми учебниками, пусть потрепанными и грязными. Училась по расписанию, составленному еще в прошлом году. Корпела над книгами до одиннадцати вечера, плюс с пяти до семи утра, когда надо было идти в гимназию. Выходя во двор с полной сумкой учебников, я часто встречала Лилу, которая торопилась в мастерскую, к приходу отца и брата подмести, вымыть полы и расставить все вещи по своим местам. Она спрашивала, какие у меня сегодня уроки, и требовала подробно пересказать все, что я выучила. Если я говорила путанно, она задавала вопросы, я начинала волноваться, что плохо подготовилась, и раз не могу ответить ей, не отвечу и преподавателю. Раскрывая не свет ни заря в холодной квартире книги, я иногда ловила себя на мысли, что жертвую самым сладким предутренним сном не ради преподавателей школы для богатых, а ради дочери-сапожника. Из-за нее я даже завтракала в торопях, выпивала стакан молока и чашку кофе и бежала на улицу, чтобы успеть пройти вместе с ней каждый метр общей дороги. Я ждала ее у подъезда. Глядя, как она выходит из своего — Я снова убеждалась в том, что она продолжает меняться. Ростом она стала выше меня и двигалась уже не так угловато, как в детстве, или даже еще пару месяцев назад. Фигура округлилась, и походка сделалась мягче. «Привет!» — бросали мы друг другу и тут же начинали разговор. На перекрестке мы прощались и шли в разные стороны. Она в мастерскую, я к метро. Потом я несколько раз оглядывалась на нее и пару раз видела, как к ней подбегал запыхавшийся Пускуале и провожал ее до мастерской. Метро было переполнено сонными парнями и девчонками, грязными, пропахшими дымом своих первых сигарет. Я не курила и ни с кем не разговаривала. Недолгие минуты пути я испуганно повторяла уроки, прокручивала в голове фразы на иностранных языках мысленно воспроизводила интонации, каких отродясь не слышали у нас в квартале. Меня преследовал страх школьных неудач, скособоченная тень вечно недовольной матери и неодобрительные взгляды учительницы Оливьера. Однако по-настоящему меня занимало другое. Я хотела как можно скорее найти себе парня, раньше, чем Лила объявит мне, что встречается с Паскуале. С каждым днем я все больше волновалась, что не успею. Я боялась, что по дороге из школы встречу ее, и она скажет, что уже гуляет с пилуза. А не с ним так Сенсо, а не Сенсо, так с Антонио, или кто ее знает, с колбасником Стефано, а то и с Марчелло Саларой. Лила была непредсказуема. Все они стали почти взрослыми мужчинами, каждый со своими ожиданиями. Она не отказалась от идеи самостоятельно сшить ботинки. Она читала книжки об ужасном мире, в котором нам довелось родиться. У нее появилась толпа ухажеров. Из-за всего этого времени на меня у нее совсем не оставалось. Иногда, возвращаясь из школы, я специально делала крюк, чтобы не проходить мимо обувной мастерской. Замечая Лилу издалека, я разворачивалась и делала несколько шагов в обратном направлении, но потом не выдерживала и шла к ней, будто навстречу судьбе. Входя в огромное здание школы, грязно-серое и облупленное, и выходя из него, я всегда смотрела на мальчишек. Смотрела так пристально, что они, чувствуя мой взгляд, тоже начинали на меня пялиться. Смотрела на одноклассников. Некоторые все еще ходили в коротких штанах, другие — в бриджах или длинных брюках. Смотрела на старших, лицеистов. Эти почти все носили пиджаки и галстуки и никогда не надевали пальто, показывая всем и, прежде всего, себе, что холод им нипочём. Волосы ежиком, белые выбритые затылки. Они мне нравились больше, но я согласилась бы и на поклонника из пятого класса гимназии, лишь бы он ходил в длинных брюках. Как-то раз мое внимание привлек один худой парень с темными взъерушенными волосами и развинченной походкой. Его лицо показалось мне очень красивым и смутно знакомым. «Сколько же ему лет, — думала я, — шестнадцать, семнадцать?» Я присмотрелась к нему хорошенько, и у меня замерло сердце. Это был Нино Сараторы, сын Доната Сараторы, железнодорожника-поэта. Он рассеянно посмотрел в мою сторону, но не узнал меня. Пиджак, вытертый на локтях и узкий в плечах, поношенные брюки, разбитые ботинки — В его облике не было ни намека на богатство, каким кичился Стефано или братья Салара. Очевидно было, что, хоть его отец и написал книгу, они до сих пор не разбогатели. Меня смутила эта неожиданная встреча. Сначала я хотела сразу рассказать о ней Лиле. Повод был прекрасный, но потом передумала. Скажи я ей, она непременно захотела бы на него взглянуть и попросила бы взять ее с собой в школу. Чем это закончилось бы, я уже знала. Нино не заметил меня, не признал в толстой, прощавой 14-летней девице худенькую светловолосую девочку из начальной школы. Но Лилу он узнал бы сразу и влюбился бы в нее с первого взгляда. Я решила, что сохраню образ Нино Сараторы для себя и буду вспоминать, как он, опустив голову неровной походкой, бредет из школы и сворачивает на Корсо Гарибальди. С того дня я и в школу ходила только ради того, чтобы его встретить или хотя бы посмотреть на него. Осень пролетела. Однажды утром меня спросили по Энеиде. Это был первый раз, когда меня вызвали к доске. Профессор Джерачи, мужчина лет 60, ленивый, вечно громко зевавший, разразился смехом, когда я вместо «оракул» произнесла «оракул». Он решил, что я не знаю, что это значит, что было не так. Просто я жила в мире, в котором таких слов не употребляли. Смеялись все, особенно Джину, сидевшей с Альфонсо за первой партой. Я почувствовала себя униженной. Через несколько дней нам задали первую домашнюю контрольную по латыни. Возвращая нам проверенные работы, Джерачи спросил. «Кто из вас греко?» Я подняла руку. «Выйди сюда». Он задал мне несколько вопросов по склонениям, формам глаголов, синтаксису. Я отвечала испуганно, главным образом потому, что он прямо-таки ел меня взглядом. Раньше он ни на кого из нас так не смотрел. Потом он без единого слова отдал мне листок с контрольной. Я получила девятку. С того дня дела у меня пошли в гору. За контрольную по итальянскому мне поставили восемь. На истории я не ошиблась ни в одной дате. На географии могла ответить на любой вопрос о рельефе населении, полезных ископаемых или сельском хозяйстве той или иной страны. Но лучше всего у меня шел греческий. Все смотрели на меня, разинув рот. Благодаря занятиям с Лилой я знала алфавит, быстро читала, легко произносила звуки, Преподаватель при всех хвалил меня. Другие учителя принимали мои успехи как нечто само собой разумеющееся. В один прекрасный день преподаватель религии отвел меня в сторону и предложил записаться на бесплатный заочный курс теологии. Я согласилась. К Рождеству все уже запомнили, что моя фамилия Греко. Некоторые звали по имени Эллиной. Джино теперь дожидался меня после занятий и мы вместе возвращались домой. Однажды он спросил меня, не хочу ли я стать его девушкой. И я, хоть и считала его придурком, вздохнула с облегчением. «Это лучше, чем ничего», — сказала я себе и не стала отказываться. Все эти волнующие события следовали одно за другим в нарастающем темпе, пока не настали рождественские каникулы. Я снова окунулась в жизнь своего квартала у меня появилось больше свободного времени, я чаще виделась с Лилой. Еще до каникул она узнала, что я учу английский, и, разумеется, обзавелась английской грамматикой. Она знала уже очень много слов и очень прилично их произносила. Но уж в этом-то и я ей не уступала. Она постоянно донимала меня просьбами после каникул спросить у учителя, как произносится то одно, то другое слово, Однажды она привела меня в мастерскую и показала металлическую коробку, полную клочков бумаги. На каждом на одной стороне было написано слово по-итальянски, на другой — по-английски. Карандаш — «пенсил», понимать — «to understand», ботинок — «шу». Сделать такие карточки ей посоветовал учитель Ферраро. Он сказал, что это отличный способ учить слова. Она называла мне итальянские слова и требовала, чтобы я говорила, как это будет по-английски. Но я почти всегда молчала. Большинство слов были мне незнакомы. Она опережала меня во всем, как будто училась в какой-то тайной школе. Еще я заметила, что она старается осваивать все то, чему учили меня. Мне хотелось поговорить на другие темы, но она расспрашивала меня о склонениях в греческом чтобы через минуту выяснить, что я пока остановилась на первом, тогда как она учит уже третье. Она выпытывала, что я думаю об Инеиде, которая ей очень нравилась. Она прочитала ее всего за несколько дней, а мы в школе добрались только до середины второй книги. Она в подробностях рассказывала мне о Дидоне, о которой я ничего не знала. Это имя я впервые услышала не в школе, а от нее. Как-то вечером она сказала вещь, которая меня поразила. «Без любви угасает жизнь не только людей, но и целых городов». Не помню точно, в каких выражениях она сформулировала эту мысль, но мысль была именно эта. По словам Лилы, между тем, что наши улицы утопают в грязи, а на месте прежней деревни выросли наши уродливые дома, и тем, что в каждой семье царит насилие, существует прямая параллель. Я испугалась, что сейчас она заведет разговор о фашизме, нацизме, коммунизме и прочем, и чтобы переключить ее на происходящие со мной прекрасные изменения, на одном дыхании выпалила, что во-первых, гуляю с Джино, а во-вторых, учусь с Нино Сараторе, который стал еще краше, чем был в начальной школе. Она прищурилась, и я с тревогой подумала, что в следующую минуту. Она сообщит, что у нее тоже есть парень. Но она только рассмеялась. «У тебя любовь с сыном аптекаря», — сказала она. «Поздравляю, теперь ты как Дидона, влюблённая в Энея». Потом от Дидона она перекинулась на Мелину и долго про неё рассказывала. Я и правда не знала почти ничего о том, что творится у нас в квартале, потому что уезжала в школу рано утром и возвращалась домой поздно вечером. Она рассказывала об этой своей родственнице так, будто все это время не спускала с нее глаз. Я услышала о нищете, в которой та жила с детьми, и о том, что Мелина с Адой продолжают мыть подъезды. Денег, которые приносил Антонио, не хватало. Но Мелина больше не пела, а свою работу выполняла механически, как заводная кукла. Лила в подробностях описывала, как Мелина, согнувшись пополам, поднимается на верхний этаж с мокрой тряпкой в руках, И моет ступенька за ступенькой, пролет за пролетом, с энергией и старанием, каким позавидовали бы люди намного сильнее ее. Если кто-то поднимался или спускался по лестнице, она сыпала ругательствами и могла даже бросить в проходящего тряпкой. От ады Лила узнала, что однажды, когда кто-то наследил на только что вымытой лестнице, у Милины начался припадок, и она стала пить грязную воду из ведра, еле ее оттащили. Вот так. Слово за слово, от Джина мы перешли к Дидоне и Энею, который ее бросил, а потом снова вернулись к сумасшедшей вдове. И тут Лила упомянула Нину Сараторы. Оказывается, она внимательно меня слушала. Расскажи ему о Милине, попросила она, пусть передаст отцу. А то стишки сочинять все гораздо, прибавила она злобно, но тут же рассмеялась и торжественно пообещала. Я никогда ни в кого не влюблюсь и никогда не буду писать стихи. Не верю, честное слово. Но другие-то в тебя влюбляются, им же хуже. И будут страдать, как Дедона. Нет, побегут к другим, как Эней, который в итоге женился на дочери царя». Я не нашла, что ей возразить. Просто ушла от разговора. Но спустя время завела его снова. Теперь, когда у меня появился парень, мне нравилось обсуждать эту тему. Однажды я осторожно спросила, «А что, Марчелло Салара так за тобой и бегает?» «Да». «А ты?» Она презрительно усмехнулась, что означало «Марчелло Салара мне отвратителен». «А Энца?» «Мы с ним дружим». «А Стефано?» «По-твоему, они все по мне сохнут?» «По-моему, да». Стефано всегда обслуживает меня первой, даже когда у него очередь. Вот видишь? Да нечего тут видеть. А Паскуале? Он признался тебе в любви? Ты с ума сошла? Я видела, как он по утрам провожает тебя на работу. Он рассказывает мне, что было до нас. Лила снова вернулась к этой теме, но не так, как в начальной школе. Она сказала, что в детстве мы ничего не знали. И поэтому ничего не понимали, что в нашем квартале все, каждый камень, каждая доска, каждый предмет существовало задолго до нас. Но мы росли, не задумываясь об этом. И не только мы. Ее отец тоже делал вид, будто раньше ничего не происходило. Как и ее мать, и моя мать, и мой отец, и даже Рину. Но ведь в колбасной лавке Стефано раньше была столярная мастерская — принадлежавшая отцу Скуале Пелуза. И Дон Акили все свои деньги заработал раньше, как и Салара. Она провела эксперимент на своих родителях. Они ничего не знали и ни о чем не хотели говорить. Ни про фашизм, ни про короля. Как будто не было ни насилия, ни притеснений, ни эксплуатации. Они ненавидели Дона Кили и боялись Салара, но прятали свой страх И продолжали нести свои деньги сыну Дона Акили и Салара, и нас отправляли к ним же. Они голосовали за фашистов и монархистов, потому что так хотелось Салара. Они считали, что все, что было раньше, кануло в прошлое, и ради спокойной жизни на нем надо поставить крест. Но на самом деле они все еще жили в этом прошлом, среди вещей, которых больше не существовало. И нас тянули туда же. Разговор о том, что было до нас, поразил меня даже больше, чем наши мрачные летние беседы. Все рождественские каникулы мы проговорили. В мастерской, на улице, во дворе. Мы открывали друг другу душу целиком, без утайки. И нам было хорошо.